Кандид. Отправной точкой для создания Кандида стало реальное историческое событие Лиссабонское землетрясение 1 ноября 1755 года. В повести оно занимает центральное место, в котором расходятся жизненные пути Кандида и наставника Панглоса, формируется любовный сюжетной линии Кандида и Кунигунды и начинаются настоящие приключения главного героя. С композиционной точки зрения именно в этом пункте художественные события достигают своей кульминации. До прибытия в Лиссабон Кандид бесцельно скитался по земле, но обретение падши возлюбленной активизировало его и бросило в самую гущу жизни. Мирный философ под влиянием любви вмиг превращается в защитника дамы сердца. Вначале он убивает богатого еврея, затем инквизитор По прибытии героев Южной Америку Кандид протыкает шпагой брата Кунигунды, не желающего видеть свою сестру замужем за человеком без 72-х поколений предков, и делает это настолько естественно, словно всю жизнь только этим и занимался. Впрочем, все убийства в повести носят чисто внешний характер. Повешенные, сожженные, заколотые и изнасилованные персонажи неизменно оказываются живы в силу чудесных обстоятельств и мастерства лекарей. Таким образом, автор отчасти оправдывает второе название своей повести «Оптимизм» и отчасти дает читателю возможность развлечься в лучших традициях плутовского романа. Приключенческое начало в Кандиде невероятно сильно. путешествие главного героя по Европе, Южной Америке и странам Ближнего Востока служат основой для раскрытия современного Вольтеру мироустройства. Писатель показывает исторические и культурные реалии своего времени, например, военную экспедицию Португалии и Испании против парагвайских иезуитов в 1756 году или японские обычаи топтать христианское распятие после торговли с голландцами, а также витающие в обществе легенды о чудесной стране Эльдорадо. Кстати, именно мифическое государство всеобщего счастья и довольства становится в повести противопоставлением реально существующему миру. Только в Эльдорадо люди не берут денег за обед, не крадут, не сидят в тюрьмах, не судятся друг с другом. У них есть все, что нужно для счастья, и это, безусловно, лучшая страна из всех возможных. В обычном же мире, вопреки разглагольствованиям учителя Кандида, наставника Панглоса и его реального прототипа немецкого философа Готфрида Лебница, все совсем не к лучшему. Главный герой, носящий и говорящий имя «кандид», то есть искренний и простодушный, поначалу принимает слова своего учителя за правду, но жизнь учит его обратному. Каждый человек, который встречается юноше, рассказывает ужасающие истории своей жизни. Несчастье сопровождают персонажей вне зависимости от их социального положения. В «кандиде» одинаково плохо живется и особом королевских кровей, и простым людям. Женская красота Кунигунды, к примеру, становится для девушки настоящим проклятием. Ее желают все мужчины, но никто, кроме Кандида, не хочет обладать красавицей на законных основаниях. В повести «Кандид или оптимизм» Вольтер иронизирует над общественными представлениями и пороками культуры и религии, чувствами и поступками. Французский просветитель устами своего героя, венецианского велиможи Пококуранте, весьма нелестно отзывается о навязывании обществом мнения о том, перед какими произведениями культуры человек должен преклоняться. При этом над самим покукуранты автор тоже смеется, поскольку видит в нем личность не столько бунтующую, сколько прогибающуюся под общественные представления. В некоторых репликах героев авторская ирония перерастает в целый анекдот. К примеру, Кандид объясняет убийство еврея и Прилата тем, что, когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизиции он себя не помнит. Кунигунда, плачущая об украденных бриллиантах, задается вопросом, на что жить дальше, и очень тонко, чисто по-женски подмечает, где найти инквизиторов и евреев, которые снова дадут мне столько же. Сатирическое начало в повести неотделимо от философского. Кандит или оптимизм заканчивается мудростью турецкого старца, подсказавшего героям, как жить в мире, наполненном злом и страданиями. По мнению восточного мудреца, истинное счастье человека в труде и не распыленном по всей земле, а сосредоточенном на маленьком участке своего сада. Дени Дидро Второй период французской литературы XVIII века с 1751 по 1789 годы связан прежде всего с деятельностью Дени Дедро. Жил с 1713 по 1784 годы и энциклопедистов, составивших 35-томную энциклопедию или толковый словарь наук, искусств и ремесел, обобщив все сведения, накопленные человечеством ко второй половине XVIII века дедро был не только редактором и организатором, но и активным сотрудником энциклопедии, написав для нее более тысячи статей по философским, политическим и эстетическим вопросам. Энциклопедия выходила в радикальный период французского просвещения, когда непосредственно подготавливалась революция и была крупным общественно-политическим событием XVIII века. С помощью достижений наук, искусств, философии энциклопедия боролась против феодально-абсолютистского государства, утверждала принципы нового буржуазного устройства, требовала политических прав для третьего сословия. Путь к прогрессу энциклопедисты видели в том, чтобы пропагандировать знания, и писали свои статьи на основе материалистического понимания мира. Помимо работы над энциклопедией, Дидро проявил себя и как прозаик. Жак-фаталист и его хозяин, племянник рамо монахиня. Сделав многое для дальнейшего развития французского романа. Так роман монахиня не только публицистичен, но и глубоко психологичен. Причем душевные переживания героини рисуются автором в эволюции. Сомнения, чувство протеста, открытое противостояние. Монахиня. Предыстория замысла. По-видимому, дедро знал имевшую скандальный успех книгу о пророческой жизни сестры Марии Аллакок, монахини монастыря Визитандинок, которые, по свидетельству Барбье и Море, все читали. дедро не ограничивался книжными сведениями. У него к 1759-1760 годам было накоплено много собственных жизненных наблюдений пребывание в иезуитской коллегии в юношеские годы, кратковременное заключение в монастырь в 1743 году, столкнувшее будущего автора монахини с чудовищным произволом, трагическая судьба его сестры-монахини, сошедшей с ума, брат-священник, из-за которого Дедро глубоко задумывался над изменением человеческого характера под влиянием религии, история мадемуазель Леспинас, подруги Даламбера, заключенной в монастырь и бежавшей оттуда близкое знакомство с делами монастыря босоногих кормилиток куда один притремчивый монах хотел заставить вступить дедро таков далеко не полный перечень непосредственных наблюдений писателя дело маргарита доломар де было тем ярким жизненным случаем который подтвердил социально философские воззрения дедро на религию и ее учреждения подсказал сюжетный замысел антиклерикального социального романа монахини И философские идеи, и жизненные наблюдения Дидро помогли ему в истории Маргариты Даламар увидеть элементы жизненно-типического и вошли в образно-художественную ткань романа «Монахини». Они были использованы или в качестве отдельных сюжетных эпизодов, например, «История монахини, сошедшей с ума», «Навеяна судьбой сестры», «Побег», «История мадемуазель Леспинас» и так далее, или как критерий типичности фактов истории сестры Маргариты не выступая прямо в форме отдельных сюжетных ситуаций на страницах романа. Мэ, подробно занимающийся проблемой реальной жизненной основы романа, не прав, соотнося роман лишь с историей Маргариты де Ламар. При таком решении названной проблемы становится совершенно непонятным не только отступление от дела сестры Маргариты, но даже исследование ему. Строгий, продуманный отбор фактов истории монахини Деламар, непосредственное использование одних, решительное изменение других, привнесение третьих, создает сюжетную тенденциозность романа. Свидетельствует, что история монахини из Лоншана подверглась глубокому социально-философскому анализу в творческой лаборатории Дидро. Критерием этого анализа был общественный опыт писателя к 1760 году, включающий в себя и факты биографического характера, и широкие жизненные наблюдения, куда входят и дело Маргариты Деламар, и философские размышления, обобщения, выводы, своеобразно преломленные в романе монахини. Жизненная основа романа значительно шире, чем история Маргариты Деламар, составившая его сюжетное ядро. Это широта жизненной основы романа, которая понимается не только как прямое или измененное воспроизведение отдельных авторских наблюдений в тексте романа, но и как основа отбора, типизации проявляется в центральном образе. Тонкое чутье художника и и философа сказывались в том, что дедро связал социальную критику старых феодальных учреждений, монастырей, с процессом рождения нового миросозерцания, с формированием характера нового человека. Разум и ненависть к деспотизму — первопричина разлада Сюзанны с монастырской средой. На этом основано и внутреннее развитие конфликта всего романа. Последовательные столкновения Сюзанны с настоятельницами, особенно с Кристиной, перерастают в конфликт мировоззрений. Блестящий мастер диалога Дидро противопоставляет спокойную, вдумчивую аргументацию Сюзанны о растерянности и беспомощности настоятельницы, которая не в состоянии опровергнуть Сюзанну и только бессвязно восклицает «Это непостижимо! О, Господи, что скажут наши сестры!» Диалог построен на изменении соотношения синтаксических периодов. Короткие ответы Сюзанны сменяются страстной речью против монастырского образа жизни — а беспомощные попытки настоятельницы что-то объяснить переходит в короткие восклицания, почти лишенные смысла. Это изменение роли персонажа в диалоге подчеркивает победу Сюзанны. Не прибегая ни к ремарке, ни к описанию со стороны повествующей Сюзанны, дедро передает несколько этапов психологического состояния участников диалога самим диалогом. Это тот драматический прием, который органически войдет в художественную ткань романа XIX века. Открытая композиция романа, повествование не о давно прошедших событиях, а событиях совсем недавних, не в период успокоения и благополучия, а в наивысший трагический момент жизни героини, создают огромную драматическую напряженность. Сюзанна — не рупор просветительских идей дедро как это утверждалось в литературовической науке. В романе неизменно поддерживается дистанция между автором, философом-атеистом и его неопытной, наивной, верующей героиней. Между ними и идет настоящий диалог, когда автор и герой оказываются в одной плоскости, и у каждого есть свои убедительные аргументы. Это то, что потом получит развитие в полифоническом романе Достоевского. Так Декс пишет, что в критике преобладает тенденция высмеивать некоторый схематизм, механистичность, прямолинейность дедро забывая о том, что он открывает бесконечную перспективу развития французского романа Стендаля и Бальзака. В целом, в монахине можно выделить три наиболее значительных плана. Это, во-первых, общество и семья. Во-вторых, монастырь с его порядками, которые дедро подвергает резкой критике. И, в-третьих, в повести присутствует комплекс идей, связанных с таким понятием, как природа. Последнее понятие имело для просветителей особенно большое значение, так как природа рассматривалась ими как одна из основ существования человека. Этот план повествования дедро связывает с образом Сюзанны Симонен. Сюзанна выступает в повести не только как реальная конкретная личность, но и как обобщенное выражение естественных устремлений человека, свойственных самой его природе. Чтобы подчеркнуть это природное начало, заложенное в Сюзанне, Дидро каждое столкновение ее с враждующей средой сопровождает точной регистрацией физического состояния героини. Все поведение Сюзанны предстает именно как цепь физиологических реакций на раздражение внешней среды. Вот как, например, дедро описывает состояние Сюзанны после обряда пострижения. «О боже, что со мной будет? Когда я произнесла мысленно эти слова, силы вдруг оставили меня, и я без сознания упала на подушку. Этот обморок сменился ознобом, мои колени колотились одно о другое, зубы громко стучали». За ознобом последовал страшный жар, в голове у меня помутилось. Роман написан от первого лица, а именно от лица Сюзанны. Она описывает пережитое ею в письме, с которым она обращается к своему покровителю Маркизу. Эта форма непосредственного обращения человека к человеку, использовавшаяся и до дедро, в его произведении приобретает особую окраску. Перед нами диалог между человеком естественным, человеком природы и умудренным опытом философом. В богословии этот диалектический метод называется апофатическим, через отрицание доказать противоположное. Дело в том, что Сюзанна не отказывается от самой веры в Бога. Вера для нее что-то абсолютно естественное. После всех своих страданий она не отказывается от Бога, она протестует лишь против того, как эта вера оказалась опороченной непосредственно в монастырской практике. В дальнейшем о природе и Боге, как о сущностно близких явлениях, будет писать Жан-Жак Руссо. Природу и Бога он уравняет, придя к пантеизму. В монахине нет никаких выводов атеистического плана. В соответствии с поэтикой романного слова, все повествование должно обладать открытым финалом. Этот открытый финал призван и самого читателя включить в диалог между героиней и автором. Может быть, дедро и хотелось произнести окончательный приговор в духе воинствующего атеизма. Но Сюзанна и в конце романа не отказывается от Бога. Она остается человеком верующим, для ее свободной природы просто неприемлемой оказывается сама монастырская жизнь. Эта жизнь рисуется героиней инфернальными красками. В дальнейшем в романтической литературе именно описанные в «Монахине страсти» получат свое продолжение и дадут знать о себе в описании дьявольских мук в Мельмонте с китайцами Тьюрино», например. Финал книги ставит читателя перед вопросом, не попала ли героиня, бежав из обители, из огня да в полыми. Ведь мир светский, мир времени просвещения представляет из себя не менее греховный вертеп, чем тот, что существует за стенами монастыря. нескромное сокровище Нескромные сокровище это галантный роман классика французской литературы и философии Дени Дидро, 1713-1784 годы. По сравнению с монахиней, он больше напоминает философские повести Вольтера с их фривольным повествованием. Автор монахини просто не мог избежать общего влияния моды на галантные истории. Если Сюзанна окончательно покинет монастырь, то она вполне могла бы стать героиней нескромных сокровищ. Выбор невелик и явно не в пользу авторского атеизма. А отсутствие веры неизбежно открывает широкие двери, ведущие ко всякого рода гедонизму, а иногда и откровенному цинизму. Нескромное сокровище дает представление о нравах светского общества Франции эпохи Людовика XV. Повествования изобилуют двусмысленными аллегориями, фривольностями, при этом в легкой, непринужденной форме высказаны суждения, предвосхищающие многие идеи дедро просветителя позднее изложенные им в теоретических трактатах. Нескромные сокровища были опубликованы сразу же после написания в 1748 году. На протяжении всего XVIII века именно этот фривольный роман пользовался необычайной популярностью, в отличие от его монахини и жака-фаталиста. Успех двух последних был намного скромнее «Нескромных сокровищ». События этого повествования происходят в столице империи Конго Банзе и читатель легко угадывает Париж с его обычаями, нравами и реальными жителями. В империи правит султан Мангагул. Его детство проходило, как у большинства принцев тех времен, и к своему совершеннолетию наследник престола мог продолжать пить и веселиться, как и прежде. Этому он и собирался посвятить всю свою оставшуюся жизнь. Его отец в престарелом возрасте, передал бразды правления сыну, и тот стал замечательным монархом. Султан приумножил богатство империи и расширил ее границы. Мангагул был красив и весел. Многие женщины добивались его благосклонности. Но он был влюблен в единственную девушку Мирзазу, с которой чувствовал себя счастливым. Однажды, когда им стало скучно, Мангагул вызвал к себе мага Кукуфу. Тот вручил монарху волшебный перстень. Это нескромное сокровище оказалось способным раскрыть все женские тайны. Кроме того, ювелирное изделие сие давало возможность своему владельцу стать невидимым свидетелем любого адюльтера. Прознав про то, многие девушки государства принялись искать спасение от чар магического перстня. Они начали скупать для своих интимных мест, для своих нескромных сокровищ, приобретших внезапно необычайную болтливость, маленькие наморднички. Но результат оказался плачевным. Наморднички бессильны перед магическими чарами. Все чаще султан начал узнавать о нескромных тайнах всего женского населения страны. Причем многие представительницы слабого пола даже не испытывали по этому поводу никакого угрызения совести, а наоборот, активно приторговывали собой ради прямой выгоды. Однако с помощью кольца султан смог решить некоторые проблемы государственного характера. Например, вдовы-солдат, которые выпрашивали у него компенсации за своих мужей, погибших на войне, оказывается, родили своих детей от тех, кто отсиживался в тылу говорливые интимные места женщин выдали их тайну, а деньги казны, которые вдовы тратили на развлечения, были благополучно возвращены государству. Мирзаза и Мангагул часто спорят по поводу влияния материально интересного низа на женский ум. Мирзаза говорит, что женщина должна иметь истинную любовь, тогда ее душа и сокровища будут принадлежать единственному человеку. А султан возражает, мол, нет на свете женщины, которая бы могла быть верной своему мужу всю жизнь. И в доказательство этому заявляет, что готов подарить роскошный замок той, кто опровергнет его убеждения. Проведя долгое время в поисках, Мангагул так и не смог найти подобной женщины. И вот, почти отчаявшись в своих поисках, султан направляет перстень на Мирзазу. Сокровище фаворитки выражает к нему истинную любовь и желает быть с ним до самой смерти. Мерзоза, увидев, что султан направил перстень, обиделась и покраснела. Но Мангагул счастлив. Он нашел свою единственную любовь. дедро оставил также обширное философское наследие. Письмо о слепых в «Назидании зрячим статьи по проблемам искусства «Прекрасная». Он также создал новую целостную концепцию драматического искусства. Признавая воспитательную роль театра, мыслитель боролся с принципами классицизма, препятствующими проникновению в театр нового содержания. Требовал реалистичного изображения обыденного существования, жизни частного человека, в связи с чем предложил новую схему деления на жанры. Веселая комедия, изображавшая смешное и порочное, серьезная комедия, показывавшая добродетель и долг человека, трагедия, изображавшая гражданские бедствия и катастрофы, Мещанская драма, сочетавшая черты серьезной комедии и трагедии и рисовавшая жизнь буржуазной семьи. Примечательно, что под влиянием дедро свою драматургическую деятельность с написания мещанской драмы «Евгения» начинает Пьер-Агюстен Корон де Бомарше, 1732-1799, чьи комедии явились высшим этапом в развитии французского театра XVIII века. Севильский цирюльник «Женитьба Фигаро».